Б. Советско-японские отношения в середине 1960-1970-х годов. Надо сказать, что после подписания знаменитой Московской декларации 19 октября 1956 года высшее советское руководство Надеялась на то, что в силу очень сильных антиамериканских настроений участия японской политической элиты после истечения срока действия Американо-японского договора о безопасности Токио пополнит ряды нейтральных держав, что, естественно, создаст базу для заключения мирного договора между Москвой и Токио. Однако... В январе 1960 года правительство Нобосука-Киси заключило с Вашингтоном договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией, который продлил военный союз двух держав еще на целых 10 лет. В связи с этим обстоятельством 27 января, 24 февраля, И 22 апреля 1960 года Москва направила в Токио аж целых три памятные записки, в которых известила японскую сторону о том, что подписание этого договора находится в противоречии с совместной советско-японской декларацией, и в этой связи обещание советского правительства о передаче Японии островов Хабамая и Шикотан выполнить уже не представляется возможным. Примечание. Зиланов, ВК, Кошкин, А. и другие, русские Курилы, история и современность, сборник документов по истории формирования русско-японской и советско-японской границы, Москва, 1995 год. Конец примечания. Более того. Неуклюжая попытка японских правящих кругов представить дело таким образом, что в ратифицированной совместной декларации стороны якобы договорились и дальше продолжить обсуждение территориального вопроса не соответствует действительности. Советское правительство твердо и со всей решительностью отклоняет такое утверждение – ибо такой договоренности в действительности не было, да и не могло быть в принципе. Совершенно надуманный самим Токио какой-то территориальный вопрос между СССР и Японией давно решен и закреплен соответствующими международными соглашениями. После этих событий советско-японские отношения практически сошли на нет, хотя временами казалось, что какая-то подвижка будет, в том числе и в деле заключения мирного договора, как это, например, было в мае 1964 года, когда Японию во главе парламентской делегации посетил первый заместитель председателя Совета министров СССР Анастас Иванович Микоян. Однако к тому времени Япония уже окончательно втянулась в пучину холодной войны, и главным лозунгом японских реваншистов всех мастей стал лозунг возврата всех северных территорий. Между тем, в ноябре 1964 года к руководству японским правительством пришел родной младший брат бывшего премьера Нобосуке Киси Эйсаку Сато, занимавший этот пост дольше всех своих предшественников, вплоть до июля 1972 года. Именно при нем отношения с Вашингтоном приняли не просто интенсивный, но, по сути, союзнический характер. Еще в июне 1966 года, по подсказке своих американских друзей, он выступил инициатором создания Азиатско-Тихоокеанского совета – АЗПАК, который был призван защитить его участников перед лицом внешних угроз, под которыми тогда, естественно, подразумевались прежде всего СССР и КНР. Первоначально в состав этой структуры вошли Япония, Австралия, Новая Зеландия, Таиланд, Филиппины, Малайзия, Тайвань, Южный Вьетнам, И Южная Корея. Примечание. Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. Москва. 1997 год. Конец примечания. А затем к работе Совета активно подключились и сами США, которые даже намеревались превратить АЗПАК в новый военно-политический блок. Но эта затея вскоре приказала долго жить. В конце 1972 года перестал функционировать руководящий орган АЗПАК «Сессия Совета Министров Иностранных Дел», а уже через год его ряды покинули Малайзия и Южный Вьетнам. Между тем в Токио прекрасно понимали, что без нормализации советско-японских отношений нельзя не только... Решить территориальный вопрос, но и вообще завоевать очень перспективный рынок для получения столь необходимого сырья, лес, нефть, товаров, алюминий, чугун, избыта собственных товаров и ряда новых технологий. Поэтому еще в августе и сентябре 1965 года Москву посетила японская правительственная делегация во главе с вице-президентом чрезвычайно влиятельной федерации экономических организаций Кэдананре Коговоро Оэмурой, который по возвращении в Токио лично убедил премьер-министра Сато Э пойти на подписание Советским Союзом нового торгового договора. На этом же настаивал и влиятельный глава японской торгово-промышленной палаты Сигео Нагано, который был самым активным сторонником развития всесторонних советско-японских отношений. Вскоре после этих бесед японский премьер встретился с советским послом Виноградовым В.М., А уже в январе 1966 года новый министр иностранных дел эцусабуро Сиина посетил Москву, где подписал второй советско-японский торговый договор сроком на пять лет, ставший настоящим прорывом в торгово-экономических отношениях двух стран – Достаточно сказать, что с момента подписания прежнего договора в декабре 1957 года всего за одно десятилетие, то есть до конца 1968 года, торговый оборот между двумя странами вырос в 32 раза с 21,5 до 642,5 миллиона долларов. Примечание. Латышев, Я, лицо изнанка так называемого «экономического чуда Японии», Москва, 1970 год, конец примечания. Через полгода японскую столицу посетил Громыко, АА, и с этого момента на уровне глав дипломатических ведомств был установлен режим постоянных рабочих консультаций. Понятно, что столь бурное экономическое сотрудничество рано или поздно поставит на повестку дня и восстановление политических контактов. Самой Москве к этому были давно готовы, поэтому в январе 1968 года в японскую столицу направились две делегации – Одну из них возглавил заместитель главы Совета министров СССР и председатель Госплана СССР Николай Константинович Байбаков, а другую – два секретаря ЦК КПСС – Михаил Андреевич Суслов и Борис Николаевич Пономарев. Примечание. Трояновский ОА. Через годы и расстояние. Москва, 1997 год. Конец примечания. Все члены правительственной делегации были целиком и полностью поглощены решением важных экономических вопросов и подписанием различных контрактов, а членам высокой партийной делегации пришлось улаживать давнишние разногласия с коммунистической партией Японии и закрывать проект альтернативной просоветской партии Йосиосига. Эти переговоры с лидерами КПЯ, Кензи Миямото и Санзо Носака носили очень непростой характер, но тем не менее они успешно завершились подписанием важного совместного коммюнике где было сказано, что отныне взаимоотношения двух партий будут строиться на «строгом соблюдении принципов независимости, равноправия и взаимного невмешательства в дела друг друга», Наконец, в конце февраля 1970 года Политбюро ЦК принимает очень важное решение о визите председателя Президиума Верховного Совета СССР Николая Викторовича Подгорного на всемирную выставку «Экспо-70», которая в начале апреля открывалась в японской экономической столице Осаке. Примечание. Брежнев, Л.И., Рабочие и дневниковые записи 1964-1982 годы, том 1. Москва, 2016 год. Конец примечания. Понятно, что визит официального главы советского государства никак не мог обойтись без личных встреч и переговоров с премьер-министром Сато э и другими членами его кабинета где неизбежно обсуждались бы и политические вопросы. Однако уже в самом начале апреля политбюро ЦК принимает другое решение, которое гласило, что ввиду антисоветской шумихи, поднятой реакционными кругами Японии, признано нецелесообразным посещение товарища подгорного выставки для участия в проведении Национального дня СССР. В результате официальный статус советской делегации был существенно понижен, и ее главой назначен один из заместителей председателя Совета министров СССР Владимир Николаевич Новиков, который курировал в правительстве крупные внешнеэкономические вопросы. Между тем, этот визит, который прошел 7-14 апреля 1970 года, подтолкнул обе страны к возобновлению контактов на политическом уровне. С советской стороны миссия налаживания этих непростых контактов была уже возложена на нового советского посла Олега Александровича троиновского который в апреле 1967 года сменил на этом посту Владимира Михайловича Виноградова отозванного в Москву на должность заместителя министра иностранных дел и куратора всей восточной политики. Кстати сказать, сам Трояновский ОА был буквально пуповиной связан с дипломатическим поприщем, так как его отец был советским постпредом в Японии в 1927-1933 годах, а сам он почти 10 лет был личным помощником Никиты Сергеевича Хрущева, а затем Алексея Николаевича Косыгина по международным делам. В начале 1970-х годов, став дуайеном, старейшина дипломатического корпуса, он получил возможность завязать тесные личные контакты со многими представителями японской политико-экономической элиты, что создало хорошую базу для восстановления политического диалога двух стран. Уже в январе 1972 года, после шестилетнего перерыва, буквально накануне исторического визита Ричарда Никсона в японскую столицу, Токио с официальным визитом посетил министр иностранных дел Громыко А.А. Здесь он не только провел ряд переговоров со своим коллегой Такео Фукудой, но и встретился с премьер-министром Эйсаку Сато. Как вспоминал тот же Трояновский ОА, у Громыко АА сложилось хорошее впечатление от японского премьера, тем более, что он сам прибыл в Токио с небольшим подарком – заявлением о готовности Москвы передать два острова из четырех, на которые покушались японцы. Примечание. Трояновский ОА. Через годы и расстояния Москва. 1997 год. Конец примечания. Правда, на самого Сато-Э такое откровение Громыко-АА не произвело особого впечатления, поскольку японцы, во-первых, претендовали на все четыре острова Южно-Курийской гряды, а во-вторых, в тот момент японского премьера куда больше волновала проблема возвращения Окинавы под японскую юрисдикцию, что должно было стать одним из главных вопросов его предстоящих переговоров с Ричардом Никсоном. Между тем, уже в начале июля 1972 года из-за крупных разногласий внутри правящей ЛДПЯ, вызванных так называемым «никсоновским шоком» и резким обострением отношений с США, Сато-э вышел в отставку. Примечание. В самой Японии под «никсоновским шоком» во-первых, понимают ряд экономических реформ президента Ричарда Никсона, самой значительной из которых стал Односторонний отказ США от привязки курса доллара к золотому стандарту, что де-факто привело к отказу от Бреттон-Вудской системы и переходу на новую систему с плавающим валютным курсом, и, во-вторых, визит Ричарда Никсона в Китай в феврале 1972 года, который привел к нормализации американо-китайских отношений. Конец примечания. Предполагалось, что его сменит министр иностранных дел «законный», так сказать, кандидат на пост лидера ЛДПЯ Такео Фукуда, возглавлявший в парламенте фракцию «Нобосуке Киси». Однако новым главой японского правительства стал министр внешней торговли и промышленности Какуэй Танака, который был главой крупнейшей внутрипартийной фракции, ставшей доминирующей в Нижней Палате парламента в последующие 20 лет. Примечание. Жуков Ае. История Японии 1868-1998 годы. Том 2. Москва. 1998 год. Конец примечания. Новый премьер, который по наблюдению самого Трояновского ОА отличался чрезвычайной энергией, напором и особой пробивной силой, стал родоначальником так называемой многосторонней дипломатии, суть которой заключалась в том, чтобы при сохранении приоритетных отношений с Вашингтоном расширить круг партнеров по международному, прежде всего торгово-экономическому, сотрудничеству Японии с другими странами. Достаточно сказать, что в первый же год премьерства Какуэя Танаки были установлены дипломатические отношения с Монголией и ГДР. Однако было совершенно очевидно, что приоритетом во внешней политике нового премьера будут два самых больших соседа СССР и Китай» поэтому уже 29 сентября 1972 года по приглашению Джоэн Лая он прибыл в Пекин, где, признав три принципа китайцев, подписал с премьером Госсовета КНР декларацию о восстановлении дипотношений двух стран, а ровно через год он совершил и официальный визит в Москву. 7 октября 1973 года премьер-министр Танака к в сопровождении министра иностранных дел Масайоси Охиры и других членов кабинета и большой группы бизнесменов прибыл с официальным визитом в Москву. Здесь у него прошли два раунда переговоров с советской делегацией, состав которой входили Брежнев, Эллы, Косыгин А.Н., Громыко А.А., Войбаков Н.К., министры внешней торговли и рыбного хозяйства Патоличев Н.С. и Ишков а а также два помощника генсека и премьера по международным делам Александров Агентов А.М. и Бацанов Б.Т. Примечание. Брежнев Л.И. Рабочие дневниковые записи 1964-1982 годы, том 1, Москва, 2016 год, конец примечания. Судя по брежневскому дневнику в Кремле, обсуждались две главные проблемы. торговое экономическое сотрудничество, в частности поставки в Японию леса, нефти и газа, участие японских компаний в разработке сахалинского шельфа, вопросы рыбного промысла, кредиты, в том числе на строительство БАМа, и вопросы заключения так называемого «мирного договора» и так называемых «северных территорий». Понятно, что при всей важности экономических проблем – Основная задача японской делегации состояла все же в том, чтобы вернуть советских вождей к условиям совместной декларации 1956 года, предусматривавшей заключение мирного договора и передачу японцам двух из четырех островов Южно-Курийской гряды. Пытаясь заинтересовать советское руководство перспективой улучшения межгосударственных отношений, Танака – предложил помощь в виде льготных кредитов для освоения сырьевых ресурсов Дальнего Востока и Сибири, в частности, большой проект совместной эксплуатации тюменских нефтяных месторождений с последующей поставкой сырой нефти по нефтепроводу, который планировалось построить за счет японских кредитов. Однако, как вспоминал тот же Трояновский ОА, который присутствовал на этих переговорах, предложение японского премьера, советские вожди прослушали вполуха, так как из-за начавшейся войны судного дня вынуждены были постоянно отвлекаться на эту острую тему. Такое поведение Брежнева, Косыгина и Громыка вызвало очень сильное раздражение Танаки, который, повысив голос, заявил, что просит внимательно его выслушать и записать все, что он скажет, после этого чеканя каждое слово, он повторил традиционное японское требование о передаче его стране четырех островов Южно-Курийской гряды. В свою очередь, столь развязная манера разговора японского премьера возмутила уже лично Брежнева который предложил сделать перерыв в переговорах и, вставая за стола, нарочито громко сказал «Ничего мы им не дадим!» Примечание Трояновский ОА «Через годы и расстояния Москва, 1997 год. Конец примечания. С самого начала было очевидно, что никакой подвижки в территориальном вопросе не будет». Однако обе стороны, конечно, не желали полного провала этих переговоров, поэтому тут же начались поиски хоть какой-то душеспасительной формулы, приемлемой для всех. Взяв за основу текст совместного коммюнике которое советское посольство и японский МИД составили еще в Токио, такая формула вскоре была найдена, и, несмотря на возражение Косыгина, А.Н. принята двумя сторонами. В результате в совместном коммюнике подписанном по итогам переговоров 10 октября 1973 года, появился следующий абзац. «Сознавая, что урегулирование нерешенных вопросов, оставшихся со времен Второй мировой войны, и заключение мирного договора внесут вклад в установление подлинно добрососедских и дружественных отношений между обеими странами, стороны провели переговоры по вопросам, касающимся содержания мирного договора, обе стороны договорились продолжить переговоры о заключении мирного договора между обеими странами в соответствующий период 1974 года. При этом, как верно подметили ряд историков, в частности профессор Богатуров А.Д., японская сторона стала везде заявлять, что под нерешенными проблемами на переговорах имелась в виду передача ей островов Южно-Курийской гряды, тогда как советская сторона утверждала, что речь шла лишь о заключении мирного договора, поскольку территориальной проблемы между Советским Союзом и Японией в принципе не существует. Примечание. Богатуров, А.Д. «Великие державы на Тихом океане». Москва, 1997 год. Конец примечания. Кстати, значительно позже, когда «Танака», уже давно пребывал в отставке на вопрос известного историка-япониста профессора Латышева и а Почему же ему все-таки не удалось тогда решить территориальный вопрос? Он ответил, «Я настаивал на возвращении Японии четырех островов, а надо было бы мне ограничиться лишь двумя островами, тогда мы, пожалуй, поладили бы с Брежневым и подписали бы мирный договор. Но я на эту уступку не пошел, потому что опасался, как бы меня по возвращении в Японию не съели мои политические противники, и в том числе ваши давние друзья-коммунисты. Но зато я доволен тем, что мой визит в Москву способствовал дальнейшему развитию экономических отношений между нашими странами. Примечание. Латышев и А... Япония, японцы и японоведы, Москва, 2001 год, конец примечания. Между тем, в условиях так называемого «нефтяного шока» больно затронувшего японскую экономику в 1973-1974 годах, финансовая верхушка Японии стала проявлять все больше интерес к Советскому Союзу как альтернативному поставщику основных топливных ресурсов газа, нефти и каменного угля. Поэтому уже в марте 1974 года Главы Федерации экономических организаций торгово-промышленной палаты Когора Уэмура и Сигео Нагано совершили поездку в Москву, где провели удачные переговоры с Брежневым, Косыгиным, Потоличевым и целым рядом других официальных лиц. По возвращении домой они специально провели пресс-конференцию – где прямо выразили глубокое удовлетворение исходом переговоров, подчеркнув свое намерение всемерно содействовать реализации крупномасштабных программ советско-японского экономического сотрудничества, в том числе очень перспективного проекта транспортировки тюменской нефти комбинированным путем по железной дороге и нефтепроводу и высказали полную готовность вложиться в строительство Байкало-Амурской магистрали, что облегчит транспортировку к берегам Японии нефти, а также угля, леса и ряда других необходимых для японской экономики товаров и ресурсов. В результате в июне 1974 года а затем в марте 1975 года были подписаны два советско-японских генеральных соглашения на общую сумму в один миллиард долларов, в соответствии с которыми японские компании импортировали на советский Дальний Восток свое оборудование для разработки южно-якутского угольного бассейна и проведения георазведочных работ по нефти и газу на шельфе Сахалина, а советская сторона экспортировала почти 18,4 миллиона кубометров деловой древесины и пиломатериалов. В итоге за одно десятилетие к началу 1981 года объем торгово-экономических связей двух держав вырос более чем в шесть раз с 822 миллионов до 5280 миллионов долларов. Примечание. Алиев, Р. Ш. Внешняя политика Японии в начале 1970-х годов, начале 1980-х годов, Москва, 1986 год. Конец примечания. Тем временем в Москве созрела идея в качестве промежуточного шага на пути подписания мирного договора заключить договор о дружбе и доброй воле. С этой идеей Громыка А вновь посетил Токио в январе 1976 года, но японская сторона категорически отвергла советский проект, рассчитывая на то, что сближение Токио с Пекином рано или поздно заставит Москву пойти на все условия японской стороны. Однако Громыко АА, будучи в курсе китайско-японских шашней, предостерег нового премьера Такео Мики от союза с теми силами, которые выступают против ослабления напряженности и пытаются осложнить отношения между государствами, в том числе нашими странами. В данном случае речь шла о возможном подписании китайско-японского договора о мире и дружбе, на котором особо настаивал Пекин, новый лидер которого Хуа Гофен выступил с этой идеей сразу после смерти Мао в октябре 1976 года, примечание «Жуков Ае. История Японии. 1868-1998 годы. Том 2. Москва. 1998 год. Конец примечания» как уверяет тот же Трояновский ОА, это уже начало брать Москву за живое, особенно когда китайская сторона стала особо настаивать на включении в данный договор особой статьи о противодействии гегемонизму какой-либо страны или группы стран в Азиатско-Тихоокеанском или любом другом регионе мира. Примечание Трояновский ОА «Через годы и расстояния «Москва, 1997 год. Конец примечания». Увы, на все усилия Москвы, в том числе самого Трояновского ОА, а также сменившего его на этом посту в апреле 1976 года бывшего члена Политбюро ЦК Дмитрия Степановича Полянского, оказались тщетны. В середине августа 1978 года Пекин и Токио не просто подписали договор о мире и дружбе, но и включили в его текст отдельную преамбулу о совместном противодействии гегемонизму Москвы. Естественно, сама Москва справедливо расценила данный шаг как открытый вызов Токио, Пекина и Вашингтона, направленный на создание единого антисоветского лагеря, что зримо подтвердилось ровно через год, когда в январе 1980 года лидеры США, КНР и Японии Джимми Картер, хуаго Хуагофен и Масайоси Охира крайне резко и единодушно осудили вторжение советских войск в Афганистан и ввели против Москвы экономические санкции. Более того, 7 февраля 1855 года, в день заключения симодского трактата между Российской империей и Японией, по которому к Токио переходили острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабамай, тогдашний премьер Зенко Судзуки объявил «Днем северных территорий».